Глава 10 Израиль, ветвистый виноград, умножает для себя плод. Чем более у него плодов, тем более умножают жертвенники. Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры.